Итак, принципс, который является общим утешением всем людям, если я не ошибаюсь, уже ободрил тебя и приложил к твоей больной ране более сильные лекарства. Он уже поддержал тебя всеми способами и из своей цепкой памяти извлек все примеры, с помощью которых ты придёшь к душевному равновесию. Со свойственным ему красноречием он изложил тебе наставления всех мудрецов. Никто не смог бы лучше утешить. В его устах слова приобретают иной вес, как если бы они были произнесены оракулом. Всю силу твоей скорби укротит его божественный авторитет. Представь себе, что Цезарь говорит следующее. «Ни одного тебя избрала себе судьба, чтобы причинить столь тяжелую обиду. Ни один дом во всем мире, ни в настоящем, ни в прошлом» не был освобожден от необходимости кого-нибудь оплакивать. Я ставлю в стороне повседневные примеры, которые хотя и менее значительны, но более многочисленны. Укажу тебе на летописи и хроники. Ты видишь все эти изображения, которые заполнили Атрий Цезарей. Каждая из них для близких памятна, как великая потеря. Каждый из этих мужей, сверкающих во славе столетий, Или сам перенес тоску по близким? Или близкие лишились его с глубочайшей душевной болью? Что мне сказать о сцепионе Африканском, которому сообщили о смерти брата в изгнании? Он спас брата от тюрьмы, но не смог спасти от Рока. Тогда всем стало ясно, до какой степени любовь сцепиона Африканского оказалась не в состоянии быть беспристрастной перед правом и справедливостью. Ведь в тот самый день, когда он вырвал брата из рук пришедшего за ним исполнителя, он протестовал против действий народного трибуна как частное лицо. И тем не менее, он также благородно перенес потерю брата, как и заступался за него. Что мне сказать об Эмилиане Сципионе, который почти в одно и то же время увидел триумф своего отца и похороны двух братьев? Все же юноши. Да чуть ли не мальчик с таким мужеством перенес это внезапное опустошение, обрушившееся на его семью во время триумфа Павла. С каким должен был бы перенести мужчина, рожденный для того, для чего он был рожден? Или время будет жить Сципион, или Карфаген переживет Рим.